Я чувствую, что сеньор друг, потому-то я и решаю сказать об этом, а то бы я не осмелилась. Но «Ну, так говорите же, ответил Тони немножко раздосадованный всеми этими приготовлениями. Что такое? Сеньор помнит, как он приехал к нам осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года? торжественно спросила Филомена и уставилась на него своими большими черными глазами. — Отлично, помню, — сказал Тони, внезапно почувствовав острую боль старой раны. — И как вы непременно хотели занять не самую лучшую комнату? — Да. — И как вы расспрашивали нас про австрийскую сеньорину? — Да. Она приезжала на Эа и останавливалась в этой же комнате. — Что? — Что? Воскликнул Тони, вскочив со стула, и тот же раз снова опустившись на стул. Вы уверены, сеньорина Катарина? В первый раз за семь лет он произнес ее имя, и оно откликнулось в нем невыносимо мучительными воспоминаниями. Да, конечно, Фрэйлен Кейти. Что же она делала на я? Спросил он, стараясь справиться с потрясением. и побороть какую-то внезапную призрачную надежду. Ничего особенного. Уходила гулять на целый день. Иногда, когда возвращалась, видно было, что она плакала. О, Боже! вырвалась у Тони. Она приезжала все эти три года, всегда в эту же пору, и только на десять дней. И каждый раз спрашивала о вас. — Что? — Филомена. — Филомена. «Вы думаете о том, что говорите? Это правда?» «Клянусь вам! Зачем мне обманывать друга?» Гордым негодующим тоном возразила Филомена. «Не сердитесь, Филомена!» «Простите меня!» — сказал Тони, умоляюще протягивая руку и опрокидывая при этом стакан. «Расскажите мне все про нее!» «Мне кажется, она теперь очень бедная, сеньор!» сказала Филомена с грубой откровенностью и присущим итальянцам оттенком презрения к бедности. Я знаю, наверное, что она нуждается, потому что она говорила мне, что ей приходится копить деньги целый год, чтобы приехать на какие-нибудь десять дней на А,、э. да и то она не может заплатить за полный пансион. Она берет только утренний завтрак и обед, и мы уступаем ей это по своей цене. Мы так жалеем ее. О Боже мой, воскликнул Тони, закрывая лицо руками. Боже мой, Боже, если бы вы приехали к нам, или хоть написали, сеньор. Не говорите этого Филомена. Если бы я только знал. Но все это было так мучительно. О Господи, какой я был дурак. Мне нужно было остаться и ждать ее на Эа. Они сидели молча. Тони, стараясь совладать с собой, прийти в себя от этого удара, Филомена, глядя на него большими внимательными глазами, чуть-чуть укоризненно. — Синьор, — помолчав, сказала она, — да? — Фрейлин Кетти и сейчас на Эа. — Что? — Тони снова вскочил. — Филомена, помогите мне. Я чувствую, что скажу с ума. Вы думаете, мне можно поехать на Эа? Я застану ее там. Дайте мне подумать, сказала Филомена. Матушка писала мне, что она приехала в прошлый вторник. Вчера была неделя. Она всегда уезжает в пятницу на десятый день с утренним пароходом. Если вам удастся попасть на пароход в Неаполе сегодня вечером, вы ее еще застанете. У вас есть расписание. спросил Тони, хватая шляпу и пальто. Мне нужно достать такси. Сейчас есть какой-нибудь поезд. Я знаю поезд в три двадцать. Я всегда с ним езжу. А теперь три! вскричал Тони, взглянув на часы. Успели я? Я должен еще заехать в отель, взять деньги и паспорт. Филомена, прощайте, я напишу вам. Он схватил ее за руки, поцеловал, в обе щеки, выбежал на улицу. но почти сразу так запыхался, что должен был замедлить шаг. Конечно, на улице ни одного свободного такси. Стоянка кажется на пять савинцев. Он бросился вперед, расталкивая прохожих, и не замечая этого, думая только об одном — найти такси. Он потерял массу времени, проталкиваясь сквозь толпу, а когда наконец подбежал к первому в длинном ряду такси, Шофёр махнул ему рукой, отсылая в самый конец. Проклиная эту педантичную тупость и проклятые правила римлян, Тони побежал вдоль длинного ряда машин. Он назвал отель и добавил: «Поезжайте скорей, скорей! Я должен попасть на поезд в Неаполь». Шофёр вёл машину умело, но невозможно было ехать быстро по узким улицам. Кроме того, полицейские дважды задерживали их на перекрестках. То не злился, возмущался, то и дело смотрел на часы и посылал тысячу проклятий по адресу всякой всего, что попадалось им на дороге, переживая вновь смертные муки и напрасные волнения, через которые прошел во время своих поездок по Вене. Было десять минут четвертого, когда они подъехали к отелю. Ждите! крикнул Тони шофёру и бросился в вестибюль. Он твёрдо сказал себе, что нужно сохранять спокойствие. Суетиться только напрасно терять время. Приказал дежурному отелю немедленно подать счёт, поднялся в свой номер на лифте, в две минуты уложил вещи, впихивая их как попало, забыл пижаму и губку, сунул в карман деньги и паспорт и побежал вниз. Счёт был на сто семьдесят лир. Он вынул двести, не дожидаясь сдачи, бросился к своему такси и заметил, что смущенный малый уже развернул машину в сторону вокзала. Скорей, скорей, сказал Тони, мы можем еще успеть. Увы, они сейчас же попали в пробку уличного движения, и полисмен задал шофёру головомойку за то, что тот пытался проскочить. Это отняло четыре драгоценных минуты. Когда они выехали на Пьяцца дель Эзедро, часы показывали двадцать две минуты четвертого. Тони почувствовал какую-то упошенность. А поздал. Со слабой надеждой, что часы с наружной стороны, может быть, нарочно ставятся немного вперед, Тони выскочил из такси и, подбежав к одному из дежурных, спросил: «Попаду я на поезд, отправляющийся в три двадцать в Неаполь?» Дежурный заглянул в помещение вокзала, и Тони увидел, что кассир снимает объявление с надписью "Неаполь прямое сообщение". Дежурный покачал головой. Поезд ушел, сеньор. Следующий отходит в шесть. Благодарю вас. Это значило, что он опоздал. С минуту Тони стоял, не двигаясь, в полном отчаянии. спрашивая себя почему проклятая судьба с таким упорством вечно мешает ему встретиться с Кэти. потом его вдруг осенило и он благословил каноника за мысль, которой иначе не пришла бы ему в голову. если он не попал на поезд, то может уехать на машине. он пошел к такси, отъехавшему немного в сторону и дожидавшемуся там с его багажом, и посмотрел на шофера. Это был молодой жилистый итальянец с сумным энергичным и красивым лицом. Вы хорошо ехали, сказал Тони спокойно, но мы все-таки опоздали. Как вас зовут? Джованни, к вашим услугам. Послушайте, Джованни, я должен попасть в Неаполь на пристань Имокалателла к восьми сегодня вечером. Вы могли бы довести меня? Да. ответил Джованни так просто, как будто ему предлагали ехать на пяцца Колоно. А вы поспеете вовремя? Думаю, что да. Норучаться не могу. Может, лопнуть покрышка или испортиться мотор? Вы постараетесь. Да. А сколько возьмете? Тысячу лир. Он как всегда запрашивает лишнее, подумал Тони. Я не должен позволять ему обжульивать меня. А то он нарочно опаздает на пароход в надежде, что я поеду с ним обратно. Черт, подерет у их манеру торговаться. Глупости, небрежно ответил он. Вы смеетесь надо мной? Ведь туда езды всего двести пятнадцать километров, если ехать по Ве Аппе. Это дорога лучше, потому что на ней меньше движения. Так вот выходит четыреста тридцать лир. Я дам вам пятьсот. Шофер покачал головой. Нет, за эту цену я не поеду. Ну хорошо, шестьсот. Нет, сеньор, я потеряю на этом деле. И он начал подробно высчитывать все расходы, потери и траты, которые ему нужно покрыть, чтобы не остаться в убытке.